Глава 14. Дома я скинул этот наддаевший наряд с лампасами на груди и с большим удовольствием закинул его в шкаф. Потом наконец нормально поел с Потоцким и дал ему команду купить два купе на поезд до Ленинграда на завтра. Так как мой литерный эшелон с курсантами уже отправили обратно, нам придётся добираться на обычном пассажирском поезде до Ленинграда. Решили брать на ночной поезд, чтобы через день приехать утром в Ленинград. В одном купе я поеду с профессором и Самиром, а во втором Потоцкий с Андреем. Только попил кофе и чуть расслабился, пришёл повар Митрофанов с жалобой на ледник. Пришлось идти смотреть. Позвал Матвея. Да тут тогда всё перестраивать надо. Выслушав пожелания повара, не радостно произнёс Матвей: А ещё лучше поставить промышленную морозильную камеру, подумал я про себя. Вот только толку с этого не будет, одёрнул я себя. Мне тут что, ещё электростанцию свою строить, потом провести полную электрификацию всей страны? Ну надо же, куда меня это опять занесло. Так, Селанти, давай выкручивайся пока так. Денег сейчас нет. Их действительно не осталось. Надо опять покупать что-то за границей и перепродавать тут. Пока руководители СССР на это смотрят сквозь пальцы. А ты, Матвей, продолжай ремонт по плану. Заодно подумай, что нам рассказал Силантий, но это уже будем делать в следующем году. Потом я уже плюнул на все проблемы и пошёл спать. В следующее прекрасное, но уже довольно прохладное утро Я, закутавшись в одеяло, пью кофе с лепёшками и творогом в своей беседке до стархания и наслаждаюсь тишиной. На покупку творога договорилась жена повара у соседних крестьян. Но вот только цена меня не порадовала. Стал расспрашивать. Оказывается, это из-за очень малого количества молока. Сейчас коровы в день в среднем дают 5 литров молока, у дои идут от 3 до 8 литров и не больше. Ужас! Как козы в двадцать первом веке. Услышав это, пробормотал я про себя почему-то по-гречески. С неудовольствием вижу, как во двор заезжает закрепленная за мной машина, полная людей. Опять какие-то ненужные мне проблемы. Ну, блин, и кого опять принесло? И с изумлением наблюдаю, как в мою сторону идет Потоцкий с завскладом Берсоном, у которого в руках пухлый портфель. Сам он в новенькой полувоенной форме из хорошего материала, которое больше напоминает английский френч. Лихо заломленная фуражка со звёздочкой на голове. Молодец! И чего такую не стали шить? С водителем Сергеем в машине остался сидеть ещё один незнакомый мне человек. «Тут вот какое дело к вам, товарищ Сергей!» Так меня на людях называет Потоцкий. «У товарища Берсона...» Здравствуйте. Прошу кофе. Приглашаю, пока Потоцкий запнулся и не знает, как продолжить разговор. Согласились. Вот же гады, и не отказались. А его запасы и так практически закончились. Вы же в Германию по пароходам идёте с грузом дерева, а потом обратно в СССР. После взаимного расшаркивания и приветствий перешёл к делу Берсен. Э-э Смотрю на Потоцкого, какая уж тут конспирация, если обычный завсклад такое знает. Значит, надо быть готовым к разным другим визитам и не расставаться с пистолетами. Ну, да пустим. У меня к вам очень большая просьба привести мне крытую легковую машину из Германии. Я хорошо заплачу. Да и потом я всегда буду рад вас видеть, сказал Берсон. И какую же вы модель хотите? Черес 5 минут размышления соглашаюсь. Всё равно за всклад да ещё еврей найдёт, как купить себе машину. Так что пусть лучше буду я. Тем более я у него покупаю часть продуктов, так что лучше не ссориться. Насколько я помню, то Сталины К с начала индустриализации и коллективизации, а это в следующем году прикроют эту лавочку. Хотелось бы купить четырёх-пятиместный автомобиль с закрывающимся кузовом И так, чтобы можно и зимой ездить, типа Форда в хорошей комплектации, без запинки выдал Берсон. А полинарий Фёдорович, я примерно понял, что вы хотите, но за такую модель я ручаться не могу. С такой моделью я знакомо близко не был, поэтому потратил 15 минут на выяснение характеристик у Берсона. Я же видел, какие вы привезли хорошие машины. Так что я надеюсь на ваше благоразумие. Тут 12 тысяч новых немецких марок. И начал выкладывать пухлые пачки денег. Я думаю, вам хватит. С учетом, что сейчас курс немецких марок 4,2 или 4,5 к 1 доллару, то это 2,7-2,8 тысяч долларов. На люксовые модели плюс моя перевозка может и не хватить. Таможню платить мне тоже ведь придется. Давайте так, Аполлинарий Федорович. Я постараюсь привести вам хороший автомобиль, но без излишеств и люксовой отделки. Это значит без редких пород дерева и дорогих сортов кожи. Иначе за такие деньги проще несколько грузовичков купить. Убеждаю его согласиться. Тогда такую навороченную машину реально купить в Европе от 500 до 1.500 долларов, если хорошо поискать. В Бельгии же повезло, может, и у немцев повезёт. Небольшой грузовик мне бы тоже не помешал в хозяйстве, но нужна хорошая легковая машина. Если купите грузовик, то я и на неё постараюсь найти денег, сказал Берсон. В общем-то, на этой ноте мы и расстались. Берсон уехал с Сергеем и своим помощником, а я начал расспрашивать Потоцкого о проблемах с автомобилями в СССР в данный момент. Оказалась ещё та проблема. Требовались любые Деньги в стране даже на дорогие автомобили у части населения, как оказалось, и есть. А вот автомобилей нет. Ну и очень большая проблема с доставкой, почему-то. Которая зачастую стоит в несколько раз больше самого автомобиля. Вот оказывается, с каких времен в СССР стали гонять легковые машины из Европы. Потом война и после, потом 90-е. Стал вспоминать, что я еще помню. Точно, скоро Торгсин должен появиться. Значит, пока коммунисты не опомнились, можно самому неплохо подзаработать. Главное не забыть что-нибудь Сталину и Ка привезти дельного, а то еще обижаться будут. Поездка до Питера ничем особо и не запомнилась, разве что спором с Бехтеревым. Он почему-то категорически не хотел воспринимать действительность, как и все бывшие власть имущие. Никак не мог понять, почему же произошла революция в стране. Хотел, чтобы всё это быстрее закончилось, и не стеснялся это говорить вслух. Вот же упёртый. Владимир Михайлович, а когда вашего царя Николая II накануне войны бывший министр внутренних дел Пётр Дурново в аналитической записке предупреждал об опасности втягивания страны в противостояние с Германией, что тот сделал? Насколько я помню, предупреждал, что даже победа в этой войне, по мнению Дурнова, не дала бы ничего ценного для России, а в случае неудачи возрастала бы вероятность революций. И почему царь и другие ваши умные головы его не послушали? Мы были связаны союзническими обязательствами и французскими кредитами, в конце уже не так воинственно добавил Бехтерев. Да, а вот у меня есть своё мнение на этот счёт. Ну, просветите. Земельная реформа вашего Столыпина в 1906 году реального результата так и не дала. Большие деньги были потрачены без особого результата и частью разворованы. Как было, так и осталось 0,4 гектара пахотной земли на крестьянина. И это в стране, где их от 95 до 97% населения. Из-за этого постоянно висел призрак новых бунтов в империи. «Вы-то к чему?» – настороженно профессор. «А к тому, что нужных изменений в стране ваши правящие классы делать не желали по разным причинам. Знали, что немцы серьезный противник, знали, но понадеялись быстренько спалить излишек крестьянского населения в войне. Так ведь легче?» И я уставился на профессора. Не может такого быть, не выдумывайте, зло сказал профессор. Ещё и не такое бывает, когда не знают или не хотят что-то делать, оставил я последнее слово за собой. Во время пути до Ленинграда в разговоре с Потоцким я ему порекомендовал, что хорошо бы ещё поискать желающих на приобретение новых и не очень автомобилей. Раз уж он меня втравил в такую историю. Ленинград и финляндский вокзал Встретили нас большим количеством военных патрулей, проверкой документов и предвзятым отношением ко мне и профессору окружающих. Странно было наблюдать милиционеров, одетых как бандиты, то есть кто во что горазд. Их можно было отличить только по мусинкам с примкнутыми штыками за спиной и большим значком на груди. Наградные значки удостоверяют, что уже исполнилось целых 10 лет одной милиции. Только нахождение с нами Потоцкого с его убойными документами помогло нам избежать неприятностей, взять двух извозчиков и быстро сразу уехать в порт. Город и его жители никак ещё не могли отойти после летних терактов. На вокзале вооружённые патрули ревностно проверяли всех и вся. В порту, арендовав дежурный катер и захватив вещи всех Я, профессор и Самир, отправились на моё судно на рейд. Потоцкий с Андреем пошли в администрацию порта с документами решать вопросы с причалом и загрузкой парохода. Команда встретила нас овациями и единодушным рёвом одобрения, выйдя на палубу. Представляю, как народу столько дней было тошно находиться без схода на берег и серьёзного дела. Я представил всем профессора Бехтерева, И определил ему каюту для проживания. Как всё прошло? Засыпали меня вопросами Адаевский с Никольским, не дав ещё толком разместить свои вещи в моей каюте. Всё нормально. Сейчас будем грузиться древесиной и идём в Гамбург, потом в Данциг и обратно в Ленинград. А потом? Без особого энтузиазма Никольский. Волнуешься за Софью? Правильно. Потом Потом зависит от того, чем со мной расплатятся. Возможно, и во Францию вернёмся, но с Балтики уходить будем по-любому. Я не собираюсь тут мёрзнуть зимой, да и в финансовом плане смысла не вижу. И даю команду им на выход из моей каюты. Надо нормально помыться, поесть и отдохнуть. Заодно дочитаю книгу Троцкого, которую мне подарил Сталин, а главное понять, зачем он это сделал, подарив мне её. К вечеру возвращаются Потоцкий с Андреем, и я откидываю книжку Троцкого, немного не дочитав. В общем, и так все стало понятно, зачем Лев Давидович втравил СССР в эту авантюру с английской забастовкой. Стал отрабатывать вложенные в него деньги Рокфеллером. Руками и деньгами СССР Рокфеллеры подергались за вымя Ротшильдов и заставили их перенести свое внимание и деньги от Южной и Центральной Америки на борьбу с Россией. Сам же Троцкий в своей книге, изданной в 1925 году, Куда идёт Англия, доказывал, что та стоит на пороге революции. Эти споры остались бы вещью в себе, если бы не одно обстоятельство. Экономику СССР лихорадило подчище английской. Снижение заработной платы у рабочих доходило до 25-50%. Росли безработица, число забастовок и подпольных кружков типа «Рабочая правда», «Рабочая группа». Отстачки масштаба английской спасало только отсутствие в СССР независимых профсоюзов. «Профсоюзы играют роль соглашателей, продавая нас, как Макдональд продает английский рабочий класс», фиксировала разговорчики о ГПУ. Сакес, к сожалению, ситуация пока не изменилась. Всё так же никто по официальной цене, которую нам выделили, грузить не хочет. Ну, или будем тут месяц стоять у причала под погрузкой. Со вздохом, пречя глаза констатирует Потоцкий. А как там у вас насчёт взяток трактует коммунистическая теория, поддеваю я. Молчит, только глубоко вздыхает. Ладно, Александр Александрович, можете договариваться дополнительно от нас насчёт котёлков и фляг за хорошую и качественную погрузку. Что там хоть за древесина? усмехаюсь. Чёрная ольха. А что насчёт машин? Есть заказ на две из штаба нового начальника ЛВО Корка и две машины нужны Ленинградскому городскому совету. Но это вам самому завтра решать надо. Оживился Потоцкий. Тогда так. Сначала улаживаем дела с погрузкой, а потом едем договариваться насчёт автомобилей. Ставлю точку на сегодня.